Эндрю. Наши дни. Восемь утра. Эндрю проснулся и на какой-то ужасный миг не мог понять, где он. Голова болела, глаза чесались, во рту стоял отвратительный вкус. Кровать была слишком большая, а снаружи вместо пения птиц доносился шум машин. Разумеется, он был в чудовищно дорогой гостинице, которую снял для себя и Оливии после презентации, чтобы побаловать себя. Конечно же, разные номера. А потом он забыл поблагодарить ее в своей речи, и Делия преподнесла сюрприз, а Оливия сбежала в одиночестве в заказанной машине, которая появилась как раз в тот момент, когда Делия сообщала свою новость. Оливия вскочила в машину, захлопнула за собой дверь и уехала в ночь. Эндрю потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что произошло. Она от него ушла. Не бросила его? Разве можно бросить того, с кем ты никогда не был вместе? Но ее больше не было рядом». В конце концов, он отправился спать в этот дорогой номер, прикинув, что каждая минута обходилась ему в целый фунт. Он проверил телефон. Ни единого ответа на его все более панические сообщения, адресованные Оливии. Их тон менялся от обвинительного, как же она могла так поступить в самый важный день в его жизни, до тревожного. «Пожалуйста, это на тебя не похоже». Куда она могла поехать? У Дели ее не было. Это он знал. На всякий случай он отправил сообщение Адаму. Есть новости? Ничего. Как Делия? Не знаю. Я не с ней. Значит, Адам вернулся к себе домой. Была ли Делия девушкой его сына или просто очередным увлечением парня, менявшего подруг как перчатки? Только не Делия. Она была ему сестрой. Ну, почти. Хотя, конечно, не в том смысле, который имел значение. Они не родственники, даже юридически никак не связаны. Если Оливия Эндрю никто, то и Адам для Делии тоже никто. Вот так получается. И все равно это его потрясло, будто он был настоящим отцом Делии, а Адам — хамоватым юнцом, который ее обидел. Что Адам будет делать дальше? Невозможно представить себе этого мальчишку с собственным ребенком. Сбежит ли он, как поступила его мать? Станет ли Делия вообще рожать ребенка? Разумеется, были варианты. И самый главный вопрос, родится ли ребенок здоровым? С вероятностью 50 на 50 ребенок Адама будет страдать от того же недуга, что и Кирсти, пусть у него и не было названия, слишком большая редкость. Эндрю все еще помнил разговор с генетиком много лет назад, один из самых тяжелых в его жизни. Кейт, буквально излучавшая злость на врача, на него, на весь мир и не желающая плакать. Заплачена, и он мог бы ее утешить. Но что делать с этой бездонной, невообразимой яростью, он не знал. Он набрал очередное сообщение сыну. Нужно обо всем поговорить. Он ждал, но Адам так и не ответил. И, по правде говоря, Эндрю понятия не имел, что ему сказать. Рожать ребенка? Не рожать ребенка? Господи, сделать генетический тест? Можно ли это сделать сейчас, до рождения? Он был уверен, что можно, но не знал, как это делается. Бедная Делия. Но, наверное, она сделала это специально. «В наши времена ведь молодежь не беременеет просто так, верно? Они все такие прогрессивные и всезнающие, не то что его поколение, по-прежнему краснеющее при покупке презервативов». Стук в дверь заставил его встрепенуться. «Оливия! Она вернулась! Слава Богу! Слава Богу! Потому что без нее ему не справиться!» Он вскочил с кровати, с опозданием поняв, что на нем только семейные трусы. Но на пороге стоял парень в белой куртке и черной медицинской маске с огромным подносом, на котором стояли накрытые серебристыми колпаками тарелки, блюда с нарезанными фруктами, кофейник, свернутые белые полотенца, масло, маленькие баночки с джемом. Номер наполнился запахом жареного мяса. «Мистер Уоттерс?» «Ну, конечно. Он заранее заказал завтрак в номер, предвкушая, как будет лежать с приятным легким похмельем, наслаждаясь своим триумфом. Книга опубликована. Мечта всей жизни сбылась. Впереди...» Новая жизнь. Жизнь человека, останавливающегося в пятизвездочных гостиницах, заказывающего завтрак в номер и считающего это само собой разумеющимся. Человека, у которого есть любящая семья — Дети, равняющиеся на него, включая Делию, которая так помогла во время презентации. И, конечно же, он заказал завтрак на двоих, представляя себе, что Оливия сядет напротив, как делала это каждое утро. Болван! Когда официант ушел, Эндрю, не переставая мучиться вопросом, стоило ли дать на чай, понял, что все это не имело смысла. Ничего не изменилось. Вот он, опубликованный автор, проснувшийся в номере за 500 фунтов за ночь, садится есть блинчики и бекон, а через несколько часов собирается встретиться с голливудским продюсером, чтобы обсудить экранизацию его романа. Но он в жизни не чувствовал себя более несчастным.